Ах да, условный расстрел. Это интересное большевистское новшество, вполне неслыханное. Царские министры для смягчения карательной системы придумали институт условного осуждения. Зато большевики сообщили, что недавно в городе Жиздра разоблачена банда контрреволюционеров. Главарь расстрелян, 27 человек условно приговорены к расстрелу. Кунин набил взглядом людей, его окружавших, и невольно подумал. Господи, да ведь мы все под условным расстрелом ходим. Пребываем в сумеречном состоянии между жизнью и смертью. Чтобы пролетарская пуля продырявила затылок, не надо быть активным борцом против большевиков. Достаточно быть просто буржуем. Смерть вошла в домашний обиход, стала неотъемлемой частью существования в стране Совета. А люди еще этого не поняли ясно, иначе начались бы массовые помешательства и самоубийства. Ведь нормальный человеческий разум этого выдержать не может. Что там инквизиция средних веков? Ничто не идет сравнение с нынешними зверствами. Кто-то тронул плечо Бунина. Перед ним стоял сухонький, чистенький старичок академического вида, лет шестидесяти. с седыми усами и традиционной для русской профессуры бородкой клинышком Это был Алексей Евгеньевич Грузинский, научный сотрудник Румянцевского музея, крупный знаток народного творчества во всех его видах, исследователь жизни великих людей, переводчик, критик и прочее, прочее. Бунин восхищался его преданностью науке, и радовался его дружбе с братом Юлией. Оба они отличались чувством общественного долга, который будет изрядно забыт в последующие десятилетия. Грузинский, как и Юлий, входил в правление всех, кажется, существовавших организаций. Книгами издательства писателей, кассы, для помощи литераторов и ученых, общество деятелей периодической печати и литературы, литературно-художественного кружка – Чеховского общества и... Нет, не перечислить всех организаций, каких грузинские энергично и бескорыстно работают. Я плю по 4 часа в сутки. С милой улыбкой он признался однажды Буни. Даже если бы жизнь продолжалась, скажем, лет 500, и то всех дел не переделать. А тут каких-то семьдесят. Нет, спать долго нельзя. Надо бодрость. Грузинский был явно смягчен, что встретил самого Бунина в таком неидячном месте, что за хилыми академическими плечами грязный мешок с картошкой, что брюки забрызганы грязью. Поменял на новые лакированные штиблеты. Извиняющимся тоном, пояснил грузинский. Даже ни разу не надел. Жена уже с голода пухнет. Но ведь говорили, что луначарские и горькие организовали помощь ученым. «Нет, я к этим господам за помощью не пойду», — беззлобно сказал грузинский. «Скоро весна настанет. Можно будет на питание поменять зимние вещи». Помолчали. «А вы, Иван Алексеевич, обращались за помощью?» «Вы академик, близкий человек, горькому». «Были», — поспешно поправился грузинский. Бунин так усмехнулся, что стало ясно. Большевикам с протянутой рукой и он не пойдет. спокойно произнес я только теперь по настоящему уяснил себе господню молитву хлеб наш насущный дай нам днесь». без связи с предыдущим разговором грузинский сказал вообще то я всеми силами избегаю бывать в людных местах нет не потому что за жизнь боюсь я проживу не менее семидесяти лет десять лет мне еще надо чтобы провести текстологическую обработку рукописи Толстого, художественные произведения, дневники, некоторые письма. На людях я стараюсь бывать реже по той причине, что меня пугает изменившееся выражение лиц. «Я понимаю вас», — искренне сказал Бунин. «Я испытываю то же самое». Коллеги галантно раскланялись «Будем рады видеть вас у себя». душевно произнес Бунин на прощание. Сам он уносил с рынка большую селедку для себя и маленький граненый стаканчик с медом для жены. Селедка оказалась жирной, нежной и вкусной. Медом же стаканчик был лишь помазан по стенкам, а внутри находился сжженый сахар. «Страшна ты жизнь!» — вздохнул Бунин. Эту фразу ему теперь предстояло повторять долго, до самого своего конца. Глава 4. 3 марта большевики подписали мир с Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией. В стране разгоралась гражданская война. И чтобы не воевать на два фронта, Большевистская верхушка предпочла капитуляцию. Именно таким было соглашение перед Германией и ее союзниками. Вожди большевизма сознательно шли на развязывании самой страшной из войн гражданской, ибо только победа в ней обеспечивала Ленину и Троцкому власть в России. Еще 10 февраля 1918 года красный маршал Троцкий Бронштейн дорвавшийся до небывалой возможности распоряжаться судьбой России и ее народов, заявил на заседании политической комиссии. Мы выходим из войны. Мы извещаем об этом все народы и их правительства. Мы отдаем приказ о полной демобилизации наших армий, противостоящих войскам Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии. Мы ждем и твердо верим, что другие народы скоро последуют нашему примеру.